с такой же точной монограммой. Недалее, как вчера, Ред Батлер обернул этим платком стебли полевых цветов, которые они вместе собирали. Она хотела вернуть ему платок вечером за ужином. «Так значит, Ред таскается к этой твари Уотлинг и не жалеет на нее денег».